Глава 30. Почему вы не стреляли? набросилась Гура на капитана стражи, как только он закрыл за нами дверь. Боялись зацепить вас. Тот даже опешил от подобного напора. Гура, действительно, вмешалась я. Вместо того, чтобы обвинять, нам следует поблагодарить капитана. Я намеренно сделала паузу, чтобы он мог назвать своё имя. Колин. Он коротко кивнул и также выжидающе посмотрел на меня. Но не дождавшись ответа, спросил: "Кто вы и с какой целью прибыли в Форт-Хагер?" Тут уже мы с Гурой переглянулись. Ведь сообщение из Ковина о нашем прибытии ушло намного раньше, чем мы покинули Карину. Нас должны были встретить и оказать радушный прием, а вместо этого чуть не оставили на съедение эльгарам. Пришлось представиться и объяснить причину нашего появления. По лицу капитана Я видела, что для него всё это было новостью, но новостью хорошей. Капитан Колин пригласил нас пройти в жилые комнаты и по дороге объяснял. Мы уже больше месяца не получали почту и не знаем, добрались ли доковина наши гонцы. В ответ я покачала головой. Вестей из форта Хагер не было очень давно. Славно, что вы решили нам помочь, оставшиеся маги на пределе сил. Заслон может пасть в любой момент, а помощи из столицы никак не дождаться. Что случилось с магами? Гура цепким взглядом осматривала внутренний двор форта, который даже в такой ранний час не должен быть столь пустынным. Эльгары одним словом объяснил всю тяжесть положения капитан Колин. Мы слишком расслабились, привыкли, что с этой стороны заслон безопасно. Маги уходили на дежурство без охраны. Сколько магов у вас осталось? Шестеро. Они держат заслон парами. А разве не нужно минимум трое, чтобы сдерживать белую смерть по ту сторону, удивилась Гура. Нужно, согласился капитан. Поэтому я и сказал, что наши маги на пределе, и заслон может рухнуть в любой момент. Я очень рад, что Ковен прислал подкрепление. Вы можете отдохнуть пока в гостевых комнатах. Я приду за вами ближе к полудню. Колин радушно указал на две двери и, сославшись на важные дела, откланялся. Мы с сестрой заглянули в обе комнаты, а затем, выбрав одну из них, закрылись изнутри. "Ну, что ты обо всём этом думаешь?" Гура ходила из угла в угол, обдумывая полученную информацию. Думаю, что нам надо поспешить, если не хотим, чтобы белая смерть прорвалась сквозь кордон. Без твоего оборотня мы всё равно не сможем ничего сделать. Эх, говорила же, что надо сманить с собой эту тель. Для заклинания не важно, какого пола оборотень, а ран вернётся, перебила я её, выглядывая в узкое окошко, не желая слушать упаднические истерики гуры. Вид отсюда открывался всё на тот же внутренний двор, где происходило что-то вроде построения. Если это все солдаты форта, то дела действительно у них обстоят весьма плохо. Нам нужно поспать. Ты какую комнату выбираешь? Эту сонно пробормотала Гура. Когда я обернулась, она, раскинувшись в позе звезды, уже лежала на кровати с закрытыми глазами. Эту так эту, не стала спорить я, ибо было всё равно. Стянула с сестры сапоги и пошла к себе. Вторая комната была почти полным отражением первой. Широкая кровать, накрытая шерстяным покрывалом, сундук для одежды, деревянный табурет, на котором стоял таз для умывания. И окно, выходившее во внутренний двор. Да уж, не шикуют здесь гости, хотя и сами хозяева вряд ли лучше живут. Я снова выглянула в окно, где капитан раздавал указания солдатам, после чего те покидали плац. Всего я насчитала чуть больше 60 человек, а должно быть две сотни. Возможно, некоторые отдыхают после ночного караула или дежурства с магами у заслона. Но всё равно людей в форте было чересчур мало для той ответственной функции, что они выполняют. И до Карины не дошло ни одного послания от Колина, сколько гонцов он посылал. Неужели всех уничтожили эльгеры? А почему нельзя было отправить письмо с магическим вестником? Хотя тут и так всё понятно. Берегли силу, За слон держали два мага вместо трёх. Тут каждую каплю будешь беречь. Раздав всем задания, капитан Колин поднял голову и посмотрел на наши окна. Я кивнула ему и отправилась спать. Впереди был трудный день. Разбудили меня ровно в полдень. Я не чувствовала себя ни выспавшейся, ни отдохнувшей, поэтому и настроена была соответствующее. Молоденького мага, пришедшего звать меня на обед, встретила весьма неласково. Хотя теперь я его вспомнила в отличие от нашей последней встречи. Хорошего дня, госпожа. Я рад снова вас видеть, сообщил он, проигнорировав мое недовольство. Веснушчатое лицо осунулось, но карие глаза мальчишки смотрели тепло. Действительно рад. И тебе хорошего дня, Бини, сдалась я. Этот упрямец всегда умел добиться своего. Мой первый и единственный ученик, который окончил обучение как раз накануне моей отправки к оборотням. мальчишка ушел от наставницы в самостоятельную взрослую жизнь поэтому так удивился снова встретив меня там где совсем не ожидал и обиделся думая что я только делаю вид что его не узнаю хотя в тот момент я совсем и не знала кто он такой всю эту информацию Бини выдал, ожидая когда я умоюсь чтобы пройти в общую обеденную залу обедали здесь все вместе и маги и солдаты это помогало сплотить людей дать почувствовать себя большой дружной семьей, что перед лицом такой опасности, как белая смерть и эльгеры, казалось весьма разумным. Гура уже сидела за одним из длинных столов и флиртовала с двумя магами нашего возраста или чуть старше. Заметив меня, она нарочито удивленно приподняла брови, намекая на слишком юный возраст моего провожатого, и кивком предложила выбрать одного из своих поклонников. Я улыбнулась. Гура всегда остается верной себе. Опустившись рядом с ней на скамейку, я сказала: "Спасибо, что проводил Бини". "Всегда рад услужить вам, госпожа", он поклонился мне и направился к своему месту. Я давно знала, что мальчишка влюблён в меня, и когда-то мне даже доставляло извращённое удовольствие издеваться над ним, смотреть, как он краснеет и бледнеет, отвечая урок, не в силах поднять на меня взгляд. "Твой Бини очень возмужал", прошептала сестра. "Вот уж не думала, что он выберет такую опасную службу". Также тихо ответила я. Это он тебя поразить хотел, подвиг какой-нибудь совершить, ну или что там ещё нужно, чтобы выглядеть героем. Она усмехнулась. "Перестань", остановила её я. "Он хороший мальчик. Хороший", тут же согласилась Гура. И совершенно выдохшись, "Ты посмотри на них, они уже отчаялись, а отчаялся это почти сдался. Кордон не сегодня, завтра рухнет, и всем нам придёт конец". Если мы с тобой не пошевелимся, конечно, всё равно без Арана мы ничего не можем. Можем, она склонилась ко мне и быстро зашептала. Нам нужно найти место, где сидит оставленная ведьма. В библиотеке древних магов я прочитала, что она должна находиться в какой-то пещере или гроте. Нужно опросить местных, где тут горы или что-то подобное. Я узнала, что Бини заступает на дежурство завтра. Значит, сегодня он с радостью поводит тебя по горам. Я скептически посмотрела на нее. К чему играть в таинственность? Капитан Коллин все нам расскажет и покажет, стоит только попросить. Он расскажет не только нам, не согласилась сестра. Завтра уже весь форт будет знать о нашей миссии. А если у нас не получится? Я так вижу промысел судьбы в том, что о нас здесь никому не известно. Возможно, она была права. Интуиция Гуры стоила того, чтобы к ней прислушаться. Если сестра считает, что не стоит раскрывать нашу задачу, значит, не будем этого делать. По крайней мере, пока. Хорошо, я кивнула, соглашаясь. И что ты предлагаешь? «Прогулку в горы с твоим учеником, улыбнулась она платаядно облизав губы. Как думаешь, он не откажется сопроводить нас? Я посмотрела туда, где сидел Бини, и поймала его взгляд. Мальчишка тут же вспыхнул, отчего его лицо пошло красными пятнами. И уставился к себе в тарелку. Не откажется, сообщила сестре. Тогда отправляемся сразу после обеда. Колин хотел поговорить с нами после обеда. Ты хочешь тратить драгоценное время на светские беседы? Гура приподняла бровь, как это умела делать только она, одновременно и удивленно, и издевательски, будто сомневаясь в умственных способностях собеседника, предложившего такую глупость. Я всё никак не могу привыкнуть к ее мастерским манипуляциям и постоянно ведусь на них. Вот и сейчас я, как иби, не опустила взгляд в свою тарелку, чувствуя раздражение из-за своей эмоциональной реакции. Моя сестра настоящая ведьма. Но и я тоже, а значит, также могу играть в эти игры. Милая Гура, я посмотрела на нее, как на умственно отсталую. Ты думаешь, что в окрестностях форта Только одна пещера, расположенная на самом видном месте с большой табличкой. Заходите, ведьма здесь. Я хочу разделиться. И если я пойду искать грот с Сбини, то ты можешь это сделать с капитаном, при этом вовсе не обязательно ему все рассказывать. Я удовлетворенно отметила, что она покраснела. Вот и не нужно быть стервой. Как известно, негативные посылы имеют свойство возвращаться отправителю. Я отвернулась от возмущённо сопящей Гуры и обратила своё внимание на тарелку. Кормили здесь весьма неплохо. В бульоне плавали куски мяса, тушёные овощи, сдобрили хорошей ложкой сметаны, а пряный аромат отвара говорил, что травы собраны и высушены по всем правилам. И если сообщение с Кариной прервано, откуда Колин берёт продовольствие, Запасся впрок прежде чем начались нападения элгоров». Но и сейчас продукты тут не экономят. А значит, уверены в завтрашнем дне или наоборот? Я ужаснулась. Колин может не экономить припасы, осознавая, что каждый день рискует стать последним. Так пусть хоть люди нормально поедят. Я сделала глоток отвара, чтобы отвлечься, но страшная мысль отказывалась уходить. Гура, я думаю, что капитан не планирует долго продолжать борьбу, прошептала ей. Что ты имеешь в виду? Сестра даже прекратила жевать. Точно не знаю, но он что-то замышляет, и ты сегодня должна это выяснить.